Антон Полчехов — беззащитное существо. Как не силён был ночью припадок подагры, как не скрипели потом нервы, Акистунов все-таки отправился утром на службу и своевременно начал прием к просителям клиентов банк. Вид у него был томный, замученный, говорил он, еле-еле, чуть дыша, как умирающий. «Что вам угодно». Обратился он к просительнице в допотопном салопе, очень похожей, сзади на большого навозного жука. «Извольте видеть, ваше превосходительство», — начала скороговоркой просительница «Муж мой, коллежский асессор Щулкин, проболел пять месяцев, и пока он, извините, лежал дома, лечился, ему без всякой причины отставку дали ваше превосходительство». Я когда я пошла за жалованием, они, извольте видеть, вычли из его жалования 24 рубля 36 копеек. За что? Спрашиваю. А он, говорят, из товарищеской кассы брал, и за него другие чиновники ручались. Как же так? Не, что он мог без моего согласия брать. Это невозможно, ваше превосходительство. Да почему такой? Я женщина бедная, только и кормлюсь жильцами, я слабая, беззащитная, ото всех обиду терплю и ни от кого доброго слова не слышу. Просительница заморгала глазами и полезла в салоп за платком. Кистунов взял от нее прошение и стал читать. «Э, «Позвольте, как же это?» – пожал он плечами. «Я ничего не понимаю. Очевидно, вы, сударь, не туда попали. Ваша просьба, по существу, совсем к нам не относится. Вы потрудитесь обратиться в то ведомство, где служил ваш муж?» И, и батюшка, я в пяти местах уже была везде, и даже прошения не взяли», — сказала Щукина. «Я уж и голову потеряла, да спасибо. Дай бог здоровья у Бориса Матвеевича надоумил к вам сходить. Вы, — говорит, — мамаша, обратитесь к господину Кистунову. Он влиятельный человек, для вас все может сделать. Помогите, ваше превосходительство». «Мы, госпожа Щукина, ничего не можем для вас сделать, поймите вы. Ваш муж...» Насколько я могу судить, служил по военно-медицинскому ведомству, а наше учреждение — совершенно частное, коммерческое у нас банк. Как не понять этого?» Кистунов еще раз пожал плечами, повернулся к господину военной форме с флюсом. «Ваше превосходительство!» — пропела жалобным голосом Щукина. «А что муж болен был у меня, докторское свидетельство есть». «Вот оно, извольте поглядеть». «Прекрасно, я верю вам», — сказал раздраженный Кистунов. Но, повторяю, это к нам не относится. Странно и даже смешно. Неужели ваш муж не знает, куда вам обращаться? Он, ваше превосходительство, у меня ничего не знает. Зарядил одно — не твое дело. Пошла вон. Да и все тут. А чьё же дело? Ведь на моей-то шее они сидят. На моей. Истунов опять повернулся к Щукиной и стал объяснять ей разницу между ведомством военно-медицинским и частным банком. Там внимательно выслушала его, кивнула в знак согласия головой и сказала: "Так, так, так, понимаю, батюшка. В таком случае ваш превосходительству прикажите выдать мне хоть пятнадцать рублей. Я согласна не все сразу." Уф, вздохнул Кистунов, откидывая назад голову. "Вам не втолкуешь». М -м. Да поймите же, что обращаться к нам с подобной просьбой так же странно, как подавать прошение о разводе, например, в аптеку или пробирную палатку." «Вам недоплатили, но мы-то тут причем, «Ваше превосходительство, заставьте вечно Бога молить, пожалейте меня, сироту!» Заплакала щукин «Я женщина беззащитная, слабая, замучилась до смерти, и с жильцами судись, и за мужа хлопочи, и по хозяйству бегай, а тут еще говею и зять без места». «Только одна слава, что пью и ем, а сама ель на ногах стою, всю ночь не спала». Кистунов почувствовал сердцебиение. Сделав страдальческое лицо, прижав руку к сердцу, он опять начал объяснять Щукиной, но голос его оборвался. «Нет, извините, я не могу с вами говорить», — сказал он, махнув рукой. «У меня даже голова закружилась». «Вы и нам мешаете, и время понапрасну теряете». «Уф, Алексей Николаевич», — обратился он к одному из служащих, — «объясните вы, пожалуйста, госпожа Щукиной». Кистунов, обойдя всех просителей... отправился к себе в кабинет и подписал с десяток бумаг. Алексей Николаевич еще возился со Щукиной, сидя у себя в кабинете. Кистунов долго слышал два голоса, монотонный, сдержанный бас Алексея Николаевича и плачущий, взвизгивающий голос Щукиной. «Я женщина беззащитная, слабая, я женщина болезненная», — говорила Щукина. На вид, может, я крепкая, а ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою и аппетита, решилась. Кофе сегодня пила, и без всякого удовольствия». Алексей Николаевич объяснял ей разницу между ведомствами и сложную систему направления бумаг. Скоро он утомился, его сменил бухгалтер. «Удивительно противная баба», — возмущался Кистунов нервно, ломая пальцы, и то и дело подходя к графину с водой. «Это идиотка, пробка». Меня замучило, их заездит подлое, у сердце бьется. Через полчаса он позвонил, явился Алексей Николаевич, что у вас там, а, томно спросил Кистунов. Да никак не в толку, Петр Александрович, просто замучились, мы и про Фому, она про Ирёму. Я я не могу ее голоса слышать, заболел я, не выношу. Позвать Швейцара, Петр Александрович, пусть ее выведет. Нет, нет, испугался Кистунов. Она виск поднимет, а в этом доме много квартир. Про нас черт знает что могут подумать. Вы уж голубчик, как-нибудь постарайтесь объяснить ей. Через минуту опять послышалось гудение Алексея Николаевича. Прошло четверть часа, и на смену его басу зажужжал сиплый тенорог бухгалтера. «Замечательно подлая!» — возмущался Кистунов, нервно вздрагивая плечами. «Глупа, как сивый мерин!» Черт бы ее взял. Кажется, у меня опять подагра разыгрывается. Опять мигрень. В соседней комнате Алексей Николаевич, выбившись из сил, наконец постучал пальцем по столу, потом себе по лбу. «Одним словом, у вас на плечах не голова, — сказал он, — а вот что». Ну, «Ничего, ничего, — обиделась Таруха. — Своей жене постучи скважина. Не очень-то рукам воль давай». И, глядя на нее со злобой и сосерединением, точно желая проглотить ее, Алексей Николаевич — — сказал тихим, придушенным голосом. «Вон отсюда!» «Что?» — взвизгнула вдруг Щукина. «Да как вы смеете? Я женщина слабая, беззащитная. Я не позволю. Мой муж — коллежский асессор, скважная такая. Схожу к адвокату Дмитрию Карлчу. так а тебя звания не останется. Троих жильцов засудила, а за твои дерзкие слова ты мне в ногах наваляешься. Я до вашего генерала дойду». «Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!» «Пошла вон отсюда! Язва!» — прошипел Алексей Николаевич. Кистунов отворил дверь, выглянул в присутствие. «Что такое?» — спросил он плачущим голосом. Щукина красная, как рак, стояла среди комнаты и, вращая глазами, тыкала в воздух пальцами. Служащие в банке стояли по сторонам, и тоже красные, видимо, замученные и растерянно переглядывались. «Ваше превосходительство!» — бросилась Кистунова-Щукина. «Вот этот вот, самый вот этот!» Она указала на Алексея Николаевича. Постучал себе пальцем по лбу, а потом по столу. «Вы велели ему мое дело разобрать?» А он насмехается. «Я женщина слабая, беззащитная. Мой муж — коллежский асессор. И сама я майорская дочь». «Хорошо, сударыня», — простонал Кистунов. «Я разберу, приму меры». «Уходите после!» «А когда же я получу ваше превосходительство? Мне нынче деньги надобны?» Кистунов дрожащей рукой провел себе полб, вздохнул и опять начал объяснять. «Сударня, я уже вам говорил, здесь банк, учреждение частное, коммерческое. Что же вы от нас хотите? И поймите толком, что вы нам мешаете!» Щукина выслушала его и вздохнула. «Так-так», — согласилась она. Только уж вы, ваше превосходительство, сделайте милость. Заставьте вечно Бога молить. Будьте отцом родным, защитите. Если ли медицинского свидетельства мало, то я могу из участка удостоверения представить. Прикажите выдать мне деньги. У Кистунова зарябило в глазах. Он выдохнул весь воздух, сколько его было в легких, и в опустился на стул. «Сколько вы хотите получить?» спросил он слабым голосом. «Двадцать четыре рубля тридцать шесть копеек». Кистунов вынул из кармана бумажник, достал оттуда четвертной билет и подал его Щукиной. «Берите и уходите». Щукина завернула в платочек деньги, спрятала и, сморщив лицо, сладкую, деликатную, даже кокетливую улыбочку спросила. «Ваше превосходительство, а нельзя ли моему мужу опять поступить на место?» «Я уеду. Болен», — сказал Кистунов томным голосом. «У меня страшное сердцебиение». В подъезде его Алексей Николаевич послал Никиту за лавровишневыми каплями, и все, приняв по двадцать капель, уселись за работу. А Щукина потом часа два сидела в передней, разговаривала со швейцаром, ожидая, когда вернется Кистунов. Приходила она и на другой день. Антон Палчехов. Злой мальчик. Иван Иванович Лапкин. Молодой человек приятной наружности и Анна Семёновна Замблицкая, молодая девушка со вздёрнутым носиком, спустились вниз по крутому берегу и уселись на скамеечке. Скамеечка стояла у самой воды между густыми кустами молодого ивняка. «Чудное местечко! Сели вы тут, и вы скрыты от мира. Видят вас одни только рыбы да пауки-плавуны, молнии, бегающие по воде». Молодые люди были вооружены удочками, сачками, банками, с червями, и прочими рыболовными принадлежностями. Усевшись, они тотчас же принялись за рыбную ловлю. И я рад, что мы, наконец, одни, начал лапки наглядываясь. Я должен сказать вам многое, Анна Семеновна, очень многое. Когда я увидел вас в первый раз, у вас клюет. Я понял тогда, для чего живу, понял, где мой кумир, которому я должен посвятить всю свою честную трудовую жизнь. Это, должно быть, большая рыба клюет. Увидя вас, я полюбил впервые, полюбил страстно. Подождите, дергать, пусть лучше клюнет. Скажите мне, моя дорогая, заклинаю вас, могу ли я рассчитывать не на взаимность, нет. Этого я не стою, не смею даже помыслить об этом. Могу ли я рассчитывать на «тащите»?» Анна Семеновна подняла вверх руку судилищем, рванула и вскрикнула. В воздухе блеснула серебристо-зелёная рыбка. «Боже мой, окунь! Ай, ах, скорей сорвался!» Окунь сорвался с крючка, запрыгал по травке, к родной стихии и, бултых, в воду. В погоне за рыбой Лапкин вместо рыбы как-то нечаянно схватил руку Анны Семённой, нечаянно прижал её к губам. Та отдёрнула, но было уже поздно. Уста нечаянно слились в поцелуе, и это вышло как-то нечаянно. За поцелуем следовал другой поцелуй, затем клятвы, уверения, счастливые минуты. Впрочем, в этой земной жизни нет ничего абсолютно счастливого. Счастливый обыкновенно носит отраву в себе самом или же отравляется чем-нибудь извне. Так и на этот раз, когда молодые люди целовались, вдруг послышался смех. Они взглянули на реку и обомлели: в воде по пояс стоял голый мальчик. Это был Коля гимназист, брат Анны Семенны. Он стоял в воде, глядел на молодых людей и хидно улыбался. «А, вы целуетесь?» — сказал он. «Хорошо же, я скажу мамаши». «Надеюсь, что вы как э, честный человек?» — забормотал Лапкин краснее. «Подсматривать подло, пересказывать низко, гнусно и мерзко. Полагаю, что вы как честный, благородный человек. Дайте рубль, тогда не скажу», — сказал благородный человек. «А то скажу». Лапкин вынул из кармана рубль и подал его Коле. Тот сжал рубль в мокром кулаке, свистнул и поплыл. Молодые люди на этот раз уже больше не целовались. А На другой день Лапкин привез Коле из города краски и мячик. Сестра подарила ему все свои коробочки из-под пилюль. Потом пришлось подарить и запанги с собачьими мордочками. Злому мальчику, очевидно, все это очень нравилось. И чтобы получить еще больше... Он стал наблюдать. Куда Лапкин с Анной Семёной, туда и он. Ни на минуту не оставлял их одних. «Подлец!» — скрежетал зубами Лапкин. «Как малый, какой же большой подлец! Что же из него дальше будет?» Весь июнь Коле не давал житья бедным влюбленным. Он грозил доносом, наблюдал и требовал подарков. И ему все было мало. В конце концов он стал поговаривать о карманных часах. «И что же?» Пришлось пообещать часы. Как-то раз за обедом, когда подали вафли, он вдруг захохотал, подмигнул одним глазом и спросил у Лапкина «Сказать, а?». Лапкин страшно покраснел, зажевал вместо вафли салфетку, а Семёна вскочила из-за стола и убежала в другую комнату. При таком положении молодые люди находились до конца августа... До того самого дня, когда, наконец, Лапкин сделал Анне Семеновне предложение. О, какой это был счастливый день! Поговоривши с родителями невесты, он получил согласие. Лапкин прежде всего побежал в сад, принялся искать Колю. Найдя его, он чуть не зарыдал от восторга и схватил злого мальчика за ухо. Подбежала Анна Семеновна, тоже искавшая Колю, и схватила за другое ухо. И нужно было видеть...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 Злоумышленник. Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонка в пестрядиной рубахе и латанных портах. Его обросшее волосами, изъеденное рябинами лицо, и глаза едва видны из-под густых, нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже нечесанных, путанных волос, что придает ему еще большую паучью суровость. Он босс. «Денис Григорьев, — начинает следователь, — подойди поближе и отвечай на мои вопросы. 7 числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, кои рельсы прикрепляются к шпалам». Вот она, эта гайка. С каковой гайкой он и задержал тебя. Так ли это было? Чего? Так ли все это было? Как объясняет Акинфов. Знамо, было. Хорошо. Но ну, для чего ж ты отвинчивал гайку? Чего? это «чего» брось, отвечай на вопрос. Для чего ты отвинчивал гайку? Коль бы не нужна была, не отвинчивал бы. — хрипит Денис, косясь на потолок. — А чего ж тебе понадобилась эта гайка? — Гайка-то мы из гаек грузило делаем. Кто это мы? — Мы народ, климовские мужики, то есть... — Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом. — А говори толком. Мне -то тут прогрузило врать. — Отродясь не врала тут вру, — бормочет Денис, мигая глазами. — Да нечто, ваше благородие, можно без грузила. Ежели ты живца или выплоска на крючок сажаешь, то нечто он пойдет ко дну без грузила. Вру, усмехается Денис. Черт ли в нем, в живце-то, ежели поверху плавать будет. Окунь, щука, налим, завсегда на дону идет, а которая, ежели поверху плавает, то ту разве только шилишпер схватит, да и то редко. В нашей реке не живет шелешпер. Это рыба простор любит. Для чего ты мне про шелешпера рассказываешь? Чего? Да ведь вы сами спрашиваете. У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который понимающий, но тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан. Так ты говоришь, что... Ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило. А то что же, не в бабки же играть. Но для грузила ты мог бы взять свинец, пулю, гвоздик какой-нибудь. Свинец на дороге не найдешь, купить надо. Гвоздик не годится, лучше гайки не найти. И тяжелая, и дыра есть. Дураком каким прикидывается. Точно вчера родился или из неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не гляди, сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило. Ты людей убил бы. Избави, Господи, ваше благородие! Зачем убивать нечто, мы не крещённые ли, злодеи какие? Слава тебе, Господи! Господин хороший, век свой... Прожили не только что убивать, но и мысли таких в голове не было. Спаси и помилуй, Царица Небесная. Что вы от Отчего, по-твоему, происходит крушение поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение. Денис усмехается недоверчиво щурит на следователя глаза. Ну, уж сколько лет все деревни гайки отвинчиваемы хранил Господь, а тут крушение людей убил. Ежели б я... Рельс унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил. Ну, тады, пожалуй, своротила бы поезд. А то, фу, гайка. Да ты пойми же, гайками прикрепляются рельсы к шпалам. Это мы понимаем. А ведь не все отвинчиваем, оставляем. Не без ума делаем, понимаем. Денис зевает, крестит рот. В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов. говорит следователь, «теперь понятно, почему». «Чего, извольте?» «Теперь, говорю, понятно, чего в прошлом году сошел поезд с рельсов. Я понимаю». «А то вы и образованные, чтобы понимать, милости в ценаши». Господь знал, кому понятие давал. «Вы вот и рассудили, как и что, а сторож тот же мужик. Без всякого понятия, хватает за шиворот и тащит, а ты рассуди, а потом тащи». Сказано, мужик, мужицкий и ум. Запишите также, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил и в груди. Когда у тебя делали обыск, кто нашли еще одну гайку. Эту в каком месте ты отвинтил и когда? Это вы про гайку, что под красным сундучком лежала? Не знаю, где она у тебя там лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил? Я ее не отвинчивал, мне ее Игнашка...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 1081 статья уложения наказания» говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвигнуть опасности следующей по сей дороге транспорт, и виновный знал, что последствием всего должно быть несчастье, понимаешь, знал, а ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание, он приговаривается к ссылке в каторжной работе. «Конечно, вы лучше знаете. Мы люди тёмные, нечто мы понимаем». «Всё ты понимаешь. Это ты врёшь, прикидываешься». «Зачем врать?» «Спросите на деревне, коли не верите. Без грузила только уклейку ловят». «Она что, хуже пескаряда и тот не пойдёт тебе без грузила?» «Ты ещё про Шилишпёра расскажи», — улыбается следователь. «Шилишпёр у нас не водится. Пущаем леску без грузила поверх воды». На бабочку. Идет голавль. Да и то редко. «Ну, молчи!» — наступает молчание. Денис переминается с ноги на ногу, глядит на стол с зеленым сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой не сукно, а солнце. Следователь быстро пишет. «Мне идти?» — спрашивает Денис после некоторого молчания. «Нет. Я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму». Денис перестает мигать.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 А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старости. Вы господина непременного члена спросите. Креста на нем нет. На старости-то молчи. Я и так молчу, бормочет Денис. А что староста набрехал в учете? Это я хоть под присягой? Нас три брата. Кузьма Григорьев, стал быть. Егор Григорьев. И я, Денис Григорьев. Ты мне мешаешь. Эй, Семен! — кричит следователь. — Увести его. — Нас три брата, — бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры. — Брат за брата не ответчик. — Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай, судьи. Помер покойник барин, генерал Царства Небесное, а то показал бы он вам, судьям. На судить умеючи, не зря, хоть и высеки, но чтоб за дело, по совести. Антон Полчехов... Канитель. На клиросе стоит дичок от лукавины, держит между вытянутыми жирными пальцами отгрызенное гусиное перо, маленький лоб его собрался в морщины, на носу играет пятна всех цветов, начиная от розовой, кончая темно-синим. Перед ним на рыжем переплете цветной триоде лежат две бумажки. На одной из них написано «О здравии», на другой «За упокой». И под обоими заглавиями «По ряду имен». Около клироса стоит маленькая старушонка с озабоченным лицом и котомкой на спине. Она задумалась. «Дальше кого?» — спрашивает дьячок, лениво почесывая за ухом. «Скорей, убогая, думай, о то мне некогда. Сейчас часы читать стану». «Сейчас, батюшка. Ну, пиши. О здравии рабов божиих Андрея, Дари, Сачады, Дмитрия, опять Андрея, Антипа, Марии. Постой, не шибко, не за зайцем скачь, успеешь». «Написал Марью». — Ну, теперь-ча Кирилла, Гордея, младенца новопреставленного Герасима, Пантелея, записал усопшего Пантелея. — Постой, Пантелея помер? — Помер, — вздыхает старуха. — Как же ты велишь о здравии записывать сердце дьячок, зачеркивая Пантелея, перенося его на другую бумажку? — Вот тоже еще, ты говори толком, я не путай. — Кого еще за упокой? — Заупокой? Сейчас, постой. Ну, пиши. Ивана, Авдотью, еще Дарью, Егора, забежи. Воина Захара. Как пошел на службу в четвертом годе, так с той поры не слыхать. Стал быть, помер? Так кто же его знает? Может, помер, а может, и жив. Ты пиши. — Куда же я его запишу, ежели, скажем, помер? То заупокой. Коли жив, то здравии. Пойми вот вашего брата. — Ты, родименький, его на обе записочки запиши, а там видно будет. Да ему все равно, как его не записывай. Непутящий человек, пропащий. Записал? Теперь за упокой Марка, Левонтия, Арину, ну и Кузьму с болеющую Феодосию. Болящую-то Феодосию, за упокой. Тю. Это меня-то за упокой? Ошалил, что ли? Тут ты, кочарышка меня запутала. Не померла еще, так и говори, что не померла. А нечего в за упокой лезть. Путаешь тут. Изволь вот теперь фядусию херить и в другое место писать всю бумагу изгадил. Ну, слушай, я тебе прочту. о здравии Андрея, Дари, Сачады, Паки Андрея, э, Антипе, Марии, Кирилла, Ну, представленного младенцы. Ге... Постой, как же сюда этот Герасим попал? Ну, представленный и вдруг о здравии? Нет, запутал ты меня, убогая. Бог с тобой, совсем запутала. Девчонка крутит головой, зачеркивает Герасиму, переносит его в зупокойный отдел. «Слушай, э, о здравии Марии, Кирилла, воина Захарии, кого еще?» «Авдотью записал? Авдотью? Хм, Авдотью и Евдокию пересматривал дичок, обе бумажки. Помню, записывал ее, а теперь, шут, ее знает, никак не найдешь. Вот она, за упокой записана». «Авдотью-то за упокой?» — удивляется старуха. «Года еще нет, как замуж вышла, а ты на нее уже смерть накликаешь. Сам вот сердешный путаешь, а на меня злобишься». «Ты с молитвы пиши, а коли будешь в сердце злобу иметь, то и бесу радость. Это тебя бес хороводит, допутает. Да «Постой, не мешай». Дичок хмурится, подумав, медленно зачеркивает на заупокойном листе Авдоть. Перо на бумаге «Д» взвизгивает и дает большую кляксу. Дичок конфузится и чешет затылок. А «Авдотью, стало быть, долой отсюда, — бормочет он смущенно, — а записать ее туда, так?» Постой, ежели ее туда, то будет о здравие; ежели сюда, то за упокой. Совсем запутала баба. И этот еще воин Захария встрял сюда, шут его принес. Ничего не разберу, надо сызного. Дичок лезет, шкапчик достает оттуда, осьмушку чистой бумаги. Выкинь Захарию, коли и так, говорит старуха. Уж Бог с ним, выкинь. Молчи. Дичок макает медленно перо. И списывает с обеих бумажек имена на новый листок. Я их всех гуртом запишу, говорит он, а ты неси к отцу дьякону, пусть дьякон разберет, кто здесь живой, а кто мертвый. Он в семинаре обучался, а я этих самых делов, хоть и убей, ничего не понимаю. Старуха берет бумажку, подает дьячку старинные полторы копейки и семенит колтарю. Антон Пал Лошадиная фамилия.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 Бывала отвернется к окошку, пошепчет, поплюет и как рукой. Сила ему такая дадина. Где же он теперь? После того, как из акцизных уволили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то идут к нему, помогает. Тамошних саратовских на дому у себя пользуют, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. «Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу. Что так, мол, и так у раба Божия Алексея зубы болят. Прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете?» «Ерунда, шарлатанство. А вы попытайтесь, ваше превосходительство. доводки очень охотник. Живет не с женой, а с немкой. Ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин». — Пошли, Алёша, взмолилась генеральша. — Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хоть ты и не веришь, но а чего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого. — Ну ладно, — согласился Булдеев. — Тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлёшь. Ох, мочи нету. Ну где твой акцизный живет? Как к нему писать? Генерал сел за стол, взял перо в руки... «Его в Саратове каждая собака знает», — сказал приказчик. «Извольте писать ваше превосходительство в город Саратов, стало быть, его благородие господину Яку Васильчу. Васильчу... Ну? Васильчу Яку Васильчу, а по фамилии... А фамилию вот и забыл. Васильчу... Черт, какая же у него фамилия? Да, я как сюда шел, помнил. Позвольте с... Иван Ивсич поднял глаза к потолку, зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо. Ну что же, скорей думай. Сейчас Васильчу Якову Васильчу забыл. Такая еще простая фамилия, словно как бы лошадины. Кобылин, нет, не Кобылин, постойте, Жеребцов нечто. Нет, не Жеребцов, помню, фамилия Лошадины, какая из головы вышибла. «Жеребятников?» «Никак нет, постойте». «Кобылицын», «Кобылятников», «Кобылеев». «Это уж собачья, не лошадиная». «Жеребчиков?» «Нет, не жеребчиков». «Лошадинин», «Лошаков», «Жеребкин». «Все не то». «Ну так как же я буду ему писать, ты подумай». «Сейчас». «Лошадкин», «Кобылкин», «Коренной». кореников «Спросил генеральша. «Никак нет». Престяшкин не то забыл. Так зачем же черт тебя возьми с советами лезешь, ежели забыл? Рассердился генерал. Ступай отсюда вон! Иван Ивсяч медленно вышел, и генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам. Ой, батюшки, вопил он. Ой, матушки. Ох, свет, то белого не вижу. Приказчик вышел в сад и поднял. К небу глаза стал припоминать фамилию акцизного Жеребчиков, Жеребковский, Жеребенко, э, не то Лошадинский, Лошадевич, Жеребкович, Кобылянский. Немного погодя его позвали к господам. «Вспомнил?» — спросил генерал. «Никак нет, ваше происходительство. Может быть, Конявский, Лошадников, нет?» И в доме все на перерыв стали изобретать фамилии, перебрали все возрасты, полы, породы лошадей, вспомнили гриву копыта с в доме, в саду, в людской, в кухне люди ходили из угла в угол и почесывал бы, искали фамилию. Приказчика то и дело требовали в дом. — Табунов? — спрашивали у него. — Копытин? — Жеребовский. — Никак нет, — отвечал Иван Евсеевич. И, подняв вверх глаза, продолжал... думать вслух «Коненко», «Конченко», «Жеребеев», «Кобылеев». Папа, кричали из детской, «Тройкин! Уздечкин!». Взбудоражилась вся усадьба. Интерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию. И за Иваном Ивсеичем стали ходить целыми толпами. «Гнедов», — говорили ему, — «Рысистый, лошадинский». но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы. Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол, стонал в третьем часу утра. Он вышел и из дому постучался в окно к приказчику. — Немеринов ли? — спросил он плачущим голосом. — Нет, Немеринов, ваше присходительство, — ответил Иван Евсеевич и виновато вздохнул. — Да, может быть... Фамилия не Лошадиная, какая-нибудь другая. Истинно слово, ваш превосходительство, Лошадиное. Это очень даже отлично помню. Эки ты, братец беспамятный. Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился. Утром генерал опять послал за доктором. Пускай рвет, решил он. Нет больше сил терпеть. Приехал доктор, вырвал больной зуб, боль... Утихло, и тотчас же генерал успокоился. Сделав свое дело, получив, что следует за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Иван Евсеевич. Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно о себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб и по выражению глаз, думаю, его были напряжены, мучительны. Буланов, через Чересседельников, Барматалон.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 В 10-м общественном клубе с благотворительной целью давали «Бал Маскарад» или, как его называли местные барышни, «Бал Парей». Было 12 часов ночи. Нетанцующие интеллигенты без масок, их было пять душ, сидели в читальне за большим столом и, уткнув носы и бороды в газеты, читали, дремали и, по выражению местного корреспондента столичных газет, очень либерального господина, мыслили. Из общей залы доносились звуки кадрили, вьюшки. Мимо двери, сильно стуча ногами, извиняя посудой, то и дело пробегали лакеи. В самой же читальне царила глубокая тишина. «Здесь, кажется, удобнее будет», — вдруг послышался низкий, придушенный голос, который, как казалось, выходил из печки. «Валяйте сюда! Сюда, ребята!» Дверь отворилась, и в читальню вошел широкий приземистый мужчина, одетый в кучерской костюм и шляпу с павлинями-перьями в маске. За ним следом вошли две дамы в маск и лакея с подносом. На подносе была пузатая бутыль с ликером, бутылки три красного и несколько стаканов. — Сюда, здесь прохладнее будет, — сказал мужчина. — Становь поднос на стол, садитесь, мамзели. Живу при Аля ля Тримонтран. — А вы, господа, подвиньтесь. Нечего тут. Мужчина покачнулся и смахнул рукой со стола несколько журналов. — Становься сюда. А вы, господа читатели, подвиньтесь. Некогда тут с газетами да с политикой. Бросайте. — Я попросил бы вас потише, — сказал один из интеллигентов, поглядев на маску через очки. — Здесь читальня, а не буфет. Здесь не место пить. — Почему не место? — Не что стол качается или потолок обвалится, может, чудно. Но некогда разговаривать, бросайте газеты, почитали малость, и будет с вас. И так уж умны очень, да глаза попортишь, а главное всего, я не желаю, и все тут. Лакей поставил поднос на стол и, перекинув салфетку через локоть столу двери. — Да, мы тотчас же принялись за красное. «И как это есть такие умные люди, что для них газеты лучше этих напитков?» — начал мужчина с павлинями-перьями, наливая себе ликеру. «А по моему мнению, вы, господа, почтенные, любите газеты от того, что вам выпить не на что. Не так ли я говорю? Ха-ха, читают. Ну о чем там написано? Господин в очках, про какие факты вы читаете? Ха-ха, ну добрось будет тебе кочевряжца, выпей лучше». Мужчина с павлинями перьями приподнялся вырвал газету из рук господина в очках. Тот побледнел, потом покраснел и с удивлением поглядел на прочих интеллигентов, те на него. «Вы забываетесь, милостивый государь!» — вспыхнул он. «Вы обращаете читалью в кабак! Вы позволяете себе бесчинствовать! Вырвать из рук газеты я не позволю!» «Вы не знаете, с кем имеете дело, милостивый государь! Я директор банка Жестяков!» — А плевать мне, что ты, Жестяков. — О газете твоей вот какая честь. Мужчина поднял газету и взорвал ее в клочки. — Господа, что же это такое? — пробормотал Жестяков, обомлев. — Это странно, это это даже сверхъестественно. — Они, 6 засмеялся мужчина, футынутый, испугался. Даже поджилки трясутся. — Вот что, господа почтенные, шутки в сторону. Разговаривать с вами мне неохота. К тому, как я желаю статься тут с мамзелями, один, и желаю себе тут удовольствие доставить, то прошу не прикословить и выйти. Пожалуйтесь. Господин Билибухин, выходи к свиньям с собачьим. Что рыло наморщил? Говорю, выходи, стало быть, выходи. Живо у меня, то, гляди, не ровен час, как бы в шею не влетел. То есть, как же это, спросил казначей сиротского суда Билибухин, краснее пожимая плечами. «Я даже не понимаю, как это нахал врывает сюда, и, и вдруг такие вещи!» «Какое-то такое слово — нахал!» — крикнул мужчина с павлениями перьями, рассердившись, и стукнул кулаком по столу. Так что на подносе запрыгали стаканы. «Кому ты говоришь? Ты думаешь, как я в маске, так ты можешь мне разные слова говорить? Перец ты таки. Выходи, Коля говорю. Директор банка, проваливай по добру, по здорову!» Все уходить, чтобы ни одной шельмы тут не оставалось, а свиним с свиньям собачьим. — А вот мы сейчас увидим, — сказал Жестяков, у которого даже очки вспотели от волнения. — Я покажу вам. — Эй, позови сюда дежурного старшину. Через минуту вошел маленький рыженький старшина с голубой ленточкой на лацкане, запыхавшийся от танцев. — Прошу вас выйти, — начал он. — Здесь не место пить. Пожалуйте в буфет. «Ты откуда это выскочил?» — спросил мужчина в маске. «Не, что я тебя звал. Прошу не тыкать, извольте выйти. Вот что, милый человек, даю тебе минуту срока, потом, как старшина и главное лицо, то вот выведи этих артистов под ручки. Мамзели моим не нравится, ежели здесь кто посторонний. Они стесняются, а я за свои деньги желаю, чтобы они были в натуральном виде». очевидно этот самодур не понимает, что он не в хлеву, крикнул Жестиков. Позвать сюда евстрата из Перидонича. Евстрат Сперидонич понеслось по клуб. Где Евстрат Сперидонич? Евстрат Сперидонич старик в полицейском мундире не замедлил явиться. Прошу вас выйти отсюда, прохрипел он выпучивая свои страшные глаза и шевеля нафабринными усами. А, ведь испугал, проговорил мужчина и захохотал от удовольствия. Ей-ей, испугал. Бывает же такие страсти, побей меня бог. Усы, как у кота, глаза вытаращил. — Прошу не рассуждать! — крикнул изо всей силы, и в страцперидоныче задрожал. — Выйди вон! Я прикажу тебя вывести! В читальне поднялся невообразимый шум, и в страцперидоныче краснеет, как рак, кричал, стуча ногами, жестяков кричал, Белебухин кричал, кричали все интеллигенты, но голоса всех их покрывал низкий, густой, придушенный бас, мужчины в маске. Танцы, благодаря всеобщей сумятице, прекратились, и публика повалила из залы в читальне. Евстрат Спиридонович для внушительности позвал всех полицейских бывших в клубе и сел писать протокол. «Пиши, пиши», — говорила Маска, тыча пальцем ему под перо. «Теперь что же со мной бедным будет, бедная моя головушка? За что же губите вы меня, сиротшку? ха «Ха-ха-ха! Ну что ж, готов протокол, все расписавшись. Ну, теперь глядите. Раз, два... «Три!» Мужчина поднялся, вытянулся во весь рост и сорвал с себя маску. Открыв свое пьяное лицо и поглядев на всех, любуясь произведенным эффектом, он упал на кресло и радостно захохотал. А впечатление действительно произвел необыкновенное. Все интеллигенты рассеянное переглянулись и побледнели, некоторые почесали затылки. Евстрад Спиридонович крякнул, как человек, сделавший нечаянно большую глупость.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 «Ты что же ведь знал, что это Пятигоров?» — хрипел через минуту Евстрат Спиридонович полголоса, тряся за плечо лакея, вносившего в читальню вино. «А чего ты молчал? Не велели сказывать?» «Не велели сказывать. Как засажу тебя, анафему на месяц, тогда будешь знать, не велели сказывать. Вон!» «А вы-то хороши, господа!» — обратился он к интеллигентам. «Бунт подняли. Не могли выйти из читальни на десять минуток». «Вот теперь и расхлебывать кашу их, господа, господа! Не люблю ей Богу!» Интеллигенты заходили по клубу, унылые, потерянные, виноватые, шепчась и точно предчувствуя что-то недоброе. Жены и дочери узнав, что Пятигоров обижен и рассердился, притихли и стали расходиться по домам. Танцы прекратились. В два часа из читальни вышел Пятигоров, он был пьян, пошатывался. Войдя в зал, он сел около оркестра, задремал под музыку, потом печально склонил голову и захрипел. «Не играйте!» — замахали старшины музыкантам. «Тссс! Егор Нилыч спит!» «Не прикажете ли вас домой проводить, Егор Нилыч?» — спросил Белебухин, нагнувшись к уху миллионера. Птигоров сделал губами, так точно хотел сдунуть со щеки муху. «Не прикажете ли вас домой проводить?» — повторил Белибухин, «Или сказать, чтоб экипажик подали?» А?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 Я буквально поражен, Егор Нилович, До сих пор хохочу, ха -ха, А мы-то кипятимся, хлопочем, ха-ха. Верите? И в театрах никогда так не смеялся. Без знакомизма. Всю жизнь буду помнить этот незапамятный вечер. Проводив Пятигорова, интеллигенты повеселели и успокоились. — Мне руку подал на прощание, — проговорил Жестяков, очень довольный. — Значит, ничего не сердится. «Дай-то Бог!» — вздохнул Евстрат Спиридонович. «Негодяй, подлый человек, но ведь благодетель нельзя!» Антон Павлович Чехов, Налим. Летнее утро. В воздухе тишина, Только поскрипывает на берегу кузнечик. Да, где-то робко мурлыкает орлечко. На небе неподвижно стоят перистые облака, Похожие на рассыпанный снег. Около строящейся купальни под зелеными ветвями евника барахтается в воде плотник Герасим. Высокий, тощий мужик с рыжей курчавой головой и с лицом, поросшим волосами. Он пыхтит, отдувается, сильно мигая глазами, старается достать что-то из-под корней евника. Лицо его покрыто потом. На сажень от Герасима по горлу в воде стоит плотник любим. Молодой горбатый мужик –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 Да и беспонятный же мужик Прости, царица небесная Хватай Хватай, дразнит Герасим Командир какой нашелся Шел бы, да и хватал бы сам Горбатый черт, чего стоишь? Ухватил бы я, коли бы можно было Не, что при моей низкой комплекции Можно под берегом стоять Там глубоко Ничего не глубоко Ты вплавь Горбач взмахивает руками Подплывает к Герасиму Хватается за ветки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 Он изгибается и, стараясь не набрать в рот воды, начинает правой рукой шарить между корягами. Путаясь в водорослях, скользя по мху, покрывающему коряги, рука его наскакивает на колючий клешний рак. «Тебя еще тут черт-то не видели!» — говорит любимый со злобой и выбрасывает на берег рака. Наконец рука его нащупывает руку Герасима и, спускаясь по ней, доходит до чего-то склизкого и холодного. «Вот он!» Улыбается любим. Здоровый шут. Оттопырь-ка пальцы. Я его сейчас за зебры. Постой, не толкай локтем. Я его сейчас, сейчас, да, дай только взяться. Далече шут под корягу забился. Не за что и ухватиться. Не доберешься до головы. Пул за дно, только и слыхать. Убей мне на шее комара. Жжет. Я сейчас под зеброй его. Заходи сбоку, пхай его, пхай. Шпыняй его пальцем.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 Хриплый бас и озябший визгливый тенор неугомонно нарушает тишину летнего дня. «Тащи его за зебры! Тащи! Постой, я его выпихну! Да куда суешься с кулачищем? Ты пальцем, а не кулаком, рыло! Заходи сбоку! Слева заходи! Слева, а то вправе колдобина! Угодишь к клешему на ужин! Тяни за губу!» Слышится хлопанье бича и под голому берегу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 увидав сквозь ветви и вника три мокрые головы рыболов. «Что чтобы здесь копошитесь?» Р рыбку ловим, лепечтей Фим, не поднимай головы, а вот я тебе задам рыбку. Стадов сад полезла он рыбку, когда же купальня будет готова, черти, два дня как работаете, а где ваша работа? Б будет готова, кричит Герасим, лето велико, успеешь еще выше сокороди. — Никак вот тут с Налимом не управимся, — забрался под корягу и словно в норе ни туда, ни сюда. «Налим — Налим? — спрашивает барин, и глаза его подёргиваются лаком. — Так тащи его скорей. — Уже дашь полтинчик? — Удружим, ежели. — Здоровенный Налим, что твоя купчиха стоит выше сокородья полтинник за труды? — Не мне его, любим, не мне, а то замучишь. Подпирай снизу. тащи корягу кверху, добрый человек, как тебя кверху, а не книзу, дьявол, не болтайте ногами. Проходит пять минут, десять, Барин становится не втерпёж. — Василий! — кричит он, повернувшись к усадьбе. — Васька! Позовите ко мне Василия! Прибегает кучер Василий, он что то жуёт и тяжело дышит. — Полезай в воду! — приказывает ему барин. — Помоги им вытащить Налима, Налима не вытащат. Василий быстро раздевается, лезет в воду. «Я сейчас...» — бормочет он. «Где Налим?» «Я сейчас, мэтт Мигом. А ты бы ушел, Ефим. Нечто тебе тут старому человеку не свое дело мешаться. Который тут Налим? Я его сейчас...» «Вот он, пустите руки!» «Да чего опустите руки? Сами знаем, пустите руки!» «А ты вытащи!» «Да не ж, ты его так вытащишь!» «Надо за голову!» «А голова под корягой!» Знамо дело, дурак. Ну, днила и а то влетит, сволочь. При господине барине и такие слова, лепечит Эфим. Не вытащите вы, братцы, уж больно ловко он засел туда. Погодите, я сейчас, говорит барин и начинает торопливо раздеваться. Четыре вас, дурака, и налима вытащить не можете. Раздевшись Андрей Андреевич даёт себе остынуть, лезть в воду. но его вмешательство не ведет ни к чему. «Подрубить корягу надо», — решает, наконец, любим. «Герасим, сходи за топором, топор подайте». «Пальц-то себе не отрубить», — говорит барин, когда слышится подводный удар топора корягу. «Ефим, пошел вон отсюда, постойте, я налиму вытащу». «Вы не того!» — коряга подрублена. Ее слегка надламывает Андрей Андреевич к великому своему удовольствию. Чувствует, как его пальцы лезут на лиму под жабры. Тащу, братцы, не толпитесь, стойте, тащу. На поверхности показывается большая на лиме голова, и за нею черное ршинное тело. На Лим тяжело ворочает хвостом и старается вырваться. Шалиш, дудки, брат, попался, ага. По всем лицам разливается медовая улыбка. Минут проходит, молчаливым созерцанием. Знатный Налим, лепечтифим, почёсывая под ключицами, чай фунтов десять будет. М да, соглашается барин, печёнка-то так и отдувается, так и прёт её изнутра. Ах! Налим вдруг неожиданно делает резкое движение хвостом вверх, и рыболовы слышат сильный плеск. Все растопыривают руки, но уже поздно. Налим, поминай, как звали. Илья Сергеевич Пеплов и жена его Клеопатра Петровна стояли у двери и жадно подслушивали. За дверью в маленькой зале происходило, по-видимому, объяснение в любви, объяснялись их дочь Наташенька и учитель уездного училища Щупкин. «Клюет!» – шептал Пеплов. «Дрожать нетерпение, потирай руки. Смотри же, Петровна! Как только заговорят о чувствах, тотчас же снимай со стены образ идем благословлять. Накроем благословение образом свято нерушимо!» Не отвертится тогда, пусть хоть в суд подает. А за дверью происходил такой разговор. «Оставьте ваш характер», — говорил Щупкин, зажигая спичку а свои клетчатые брюки. «Вовсе я не писал вам писем». «Ну да, будто я не знаю вашего почерка», — хохотала девица манерно, взвизгивая, и то и дело, поглядывая на себя в зеркало. «Я сразу же узнал, и какие вы странные, учитель чистописания, а почерк, как у курицы». И как же вы учите писать, если сами плохо пишете? «М -м -м -м это ничего-с. В чисто писании главное не почерк, главное, чтобы ученики не забывались. Кого линейкой по голове ударишь, кого на колени. Да что почерк, пустое дело. Некрасов писатель был, а совестно глядеть, как он писал. Собрание сочинений показанного почерк». «То Некрасов, а то вы. Я за писателя с удовольствием бы пошла. Он постоянно бы мне на память стихи писал». — Стихи я могу писать вам, ежели желаете. О чем же вы писать можете? О любви, о чувствах, в ваших глазах. Прочтете, очумеете. Слеза прошибет. А ежели я напишу вам поэтические стихи, то дадите тогда ручку поцеловать. Велика важность, да хоть сейчас целуйтесь. Щупкин вскочил и, выпучив глаза, припал к пухлой, пахнущей яичным мылом руке. «Снимай образ», — заторопился Пеплов, толкнув локтем свою жену. Бледнее от волнения и застегиваясь. «Идем, ну!» И не ни секунды Пеплов распахнул дверь. «Дети!» — забормотал он, воздевая руки и слезливо мигая глазами. «Господь вас благословит, дети мои! Живите, плодитесь и размножайтесь!» «И я благословляю!» — проговорила мамаша, плача от счастья. «Будьте счастливы, дорогие!» «О, вы отнимаете у меня единственное сокровище!» Обратился она к Щупкину. «Любите же мою дочь! Жалейте ее!» Щупкин разинул рот от изумления и испуга. Приступ родителей был так внезапен и смел, что он не мог выговорить ни одного слова. «Попался! Окрутили!» – подумал он, млея от ужаса. «Крышка теперь тебе, брат! Не выскочишь!» И он покорно подставил свою голову, как бы желая сказать «Берите, я побежден». «Бла -э, «Благословляю», — продолжал папаша и тоже заплакал. «Наташенька, дочь моя, становись рядом. Петровна, давай образ». Но тут родитель вдруг перестал плакать, и лицо у него перекосило от гнева. «Тумба», — сердито сказал он жене, — «голова ты глупая». «Да не что это образ». «Ах, батюшки святы, что случилось?» Учитель чистописания смело поднял глаза и увидел, что он спасен. Мамаша в попыхах сняла со стены вместо образа портрет писателя Ложечникова. Старик Пеплов и его супруга Клеопатра Петровна с портретом в руках стояли сконфужены, не зная, что им делать и говорить. Учитель чистописания воспользовался смятением и бежал. Антон Палыч Чехов пересолил. Землемер Глеб Гаврилович Смирнов прибыл на станцию Гнилушки. До усадьбы, куда он был вызван для межевания, осталось еще проехать на лошадях верст 30-40. Ежели возница не пьян и лошади не кляч, то и 30 верст не будет. А коли возница с мухой да кони наморены, то целых 50 наберется. «Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь почтовых лошадей?» Обратился землемер к станционному жандарму. «Которых? Почтовых?» «Тут за сто верст путевой собаки не сыщешь, не то что почтовых. А вам куда ехать?» «В Девкино, имени генерала Хохотова». А «Что ж, земнул жандарм, ступайте на станцию. Там на дворе иногда бывают мужики, возят пассажиров». Землемер вздохнул и поплелся на станцию. И там, после долгих поисков, разговоров и колебаний, он нашел здоровеннейшего мужика, угрюмого, рябового, одетого в рваную сермягу и лапти. «Черт знает, какая у тебя телега!» — поморщился землемер, влазив в телегу. «Не разберешь, где у нее зад, где вперед!» «Что ж тут разбирать-то? Где лошадиный хвост, там вперед!»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 Он тронулась с места. Это мы всю дорогу поедем? – спросил землемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских возниц соединять тихую черепашью езду с душевыворачивающей тряской. – Да едем, – успокоил возниц. Кобылка молодая, шустрая, да ей только разбежаться, а потом не остановишь. Но проклятая!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 Что было впереди, землемер не видел, ибо с этой стороны все поле зрения застилало широкая, неуклюжая спина возницы. Было тихо, но холодно, морозно. «Какая, однако, здесь глушь!» — думал землемер, стараясь прикрыть свои уши воротником от шинели. Никола не ни двора, они ровенчас нападут а ограбят. Так никто и не узнает, хоть из пушек полей. Да и возница ненадежный. Ишь, какая спинища!»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 «А с револьвером, знаешь, шутки плохие. Здесь десятью разбойниками можно справиться». Стемнело. Телега вдруг заскрипел завизжала, задрожал и словно нехть повернула налево. «Куда же это он меня повез?» — подумал землемер. Ехал все прямо и вдруг налево. «Чего доброго завезет, подлец, в какую-нибудь трущобу? И бывает ведь случай». «Послушай», — обратился он к вознице.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 Так и глядят, чтобы мне кто-нибудь худо не сделал. Везде по дороге, за кустиками, урядники, до соцки понатыканы. П -п «Постой!» — заорал вдруг землемер. «Куда же это ты выехал? Куда ты меня везешь?» «Да не не видите. Лес!» «Действительно, лес!» — подумал землемер. «А я-то уж испугался, однако не нужно выдавать своего волнения. Он уже заметил, что я трушу». от чего это он...»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 «Дороги не знает и могут подумать, что я у него лошадь украл. Как быть?» «Клим! Клим!» «Клим!» — ответил эхо. От мысли, что ему всю ночь придется просидеть в темном лесу на холоде, слышать только волков, эхо до да фырканье, тощие кобылки из землемера, стало коробить вдоль спины, словно холодным терпугом. «Климушка!» — закричал он. «Голубчик! Где ты, Климушка?»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 Клим сообразил, вероятно, что настоящий разбойник давно бы уже исчез с лошадью и телегой. Вышел из лесу и нерешительно подошел к своему пассажиру. «Ну чего, дура, испугался? Я я пошутил, а ты испугалась. Садись!» «Бог с тобой, барин!» — проворчал Клим, влезая в телегу. «Если б знал, и за сто целковых не повез бы. Чуть я не помер от страха!» Клим стягнул по лошаденке, телега задрожала. Клим стегнул еще раз, телега покачнулась. После четвертого удара, когда телега тронулась с места, землемер закрыл уши Воротниковому и задумался. Дорогой Клим ему уже не казались опасными. Антон Балчехов, «Радость» Митя Кулдаров Возбуждённый, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели, дочитывала последнюю страничку романа, братья-гимназисты спали. «Откуда ты?» – удивились родители. «Что с тобой?» «Ох, не спрашивайте. Я никак не ожидал. Нет, я никак не ожидал. Это... это даже невероятно!» И Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от счастья. «Это невероятно! Вы не можете себе представить! Вы поглядите!» Сестра спрыгнула с постели, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись. «Что с тобой? На тебе лица нет?» «Это я от радости, мамаша! Ведь теперь меня знает вся Россия! Вся! Раньше только вы одни знали!» что на этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров. А теперь вся Россия знает об этом, мамаш. «О, господи!» Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел. «Да что такое случилось? Говори толком. Вы живете, как дикие звери, газет не читаете, не обращаете никакого внимания на гласность, а в газетах так много замечательного. Ежели что случится, сейчас же все известно и ничего не укроется». Как я счастлив, о господи! Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают. А тут взяли, да и про меня напечатали. Что ты, где? Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили, как были в одних коротких ночных сорочках, подошли к своему старшему брату. Да-с, про меня пропечатали, теперь обо мне вся Россия знает. Вы, мамаша, спрячьте этот номер на память. Будем читать иногда. Поглядите». Митя вытащил из кармана номер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом. «Читайте». Отец надел очки. «Читайте же». Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Папаша кашлянул и начал читать. «Двадцать девятого декабря в одиннадцать часов вечера коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров. «Видите, видите, дальше». Коллежский регистратор Дмитрий Колдаров, выходя из портретной, что на Малой Бронной, в доме Казихина и находясь в нетрезвом состоянии. «Это я с Семеном Петровичем. Все до тонкости описано. Продолжайте. Дальше. Слушайте». И, находясь в нетрезвом состоянии, подскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика-крестьянина деревни Дурыкиной Юхновского уезда, Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и протащив через него сани с находившимся в них второй гильдии московским купцом Степаном Луковым, помчалась по улице и была задержана дворниками. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии, был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом. Удар, который он получил по затылку, Это я оглоблю, папаша. Дальше. Вы дальше читайте. Который он получил по затылку, отнесён к лёгким. О случившемся составлен протокол, потерпевшему подана медицинская помощь. Пилили затылок холодной водой примачивать. Читали теперь? А? То-то? Вот. Теперь по всей России пошло. Дайте сюда. Митя схватил газетку, сложил её и сунул в карман. Побегу к Макаровым, им покажу. Надо еще Иваницким показать. Наталье Ивановне, Анисиму Васильевичу, побегу, прощайте». Митя надел фуражку с кокардой и торжествующий, радостный, выбежал на улицу. Антон Полчехов. Смерть чиновника. В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор Иван Дмитриевич Червяков Сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль корневильские колокола. Он глядел и чувствовал себя наверху блаженства. Но вдруг... В рассказах обычно встречается это. Но вдруг... Авторы правы, жизнь так полна неизвестностей. Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось. Он отвел от глаз бинокль, догнулся и... обчи Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицмейстеры, иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком, и как вежливый человек поглядел вокруг себя, не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханием. Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевш впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею, перчаткой и бормотал что-то. Старичке Червяков узнал статского генерала Брежалова, служившего по ведомству путей сообщения. «Я его обрызгал», — подумал Червяков. «Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко, извиниться надо». Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо. Э «Извините, вашество, э я обрызгал, я нечаянно». — Ничего, ничего. Ради Бога, извините, я ведь... я не желал. — Ах, сидите, пожалуйста, дайте слушать. Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но блаженство больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Брежалову, походил возле него и, поборовавши робость, пробормотал. — Я вас э, обрызгал, вашество. Простите, я ведь, но ну, не то чтобы... Ах, полноте, я уже и забыл. А вы все о том же, — сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижний кубой. Забыл, а у самого хидства в глазах, — подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал, что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает так, после подумает. Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происходящему. Она только испугалась, а потом, когда узнала, что в чужой, успокоилась. — А все-таки ты сходи, извинись, сказала она, — подумает, что ты себя в публике держать не умеешь. Тот — Тот-то вот ты есть. Я извинился, да он... Как-то странно. Ни одного слова Путнева не сказал. Да и некогда было разговаривать. На другой день Червяков надел новый вид смундир, подстригся и пошел к Бриджалову объяснять. Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей. А между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза на Червякова. «Вчера в Аркадии, ежели «Припоминайте, вашество!» — начал докладывать экзекутор. Я чихнулся и нечаянно брызгал. из да Какие пустяки! Бог знает что!» «Вам э, что угодно!» — обратился генерал к следующему просителю. «Говорить не хочет», — подумал Червяков бледнее. «Сердится, значит?» «Нет, этого нельзя так оставить. Я ему объясню». Когда генерал кончил беседу... С последним просетелем и направился во внутренние апартаменты. Червяков шагнул за ним и забормотал: "Вашество, ежели я осмеливаюсь беспокоить вашество, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния. Ненарочно сами извольте знать". -с. Генерал составил плаксивое лицо и махнул рукой. "Да вы просто смеетесь, милости, государь", сказал он, скрываясь за дверью. «Какие тут насмешки?» — подумал Червяков. «Вовсе тут никаких насмешек. Генерал а, не может понять. Когда так, то не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном. Чёрт с ним. Напишу ему письмо. А ходить не стану. Ей-богу, не стану». Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал, думал, думал и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять. «Я вчера приходил беспокоить вашество», — забрамотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза. «Не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что чихая, брызнулся. А смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам не будет». — Пошел вон! — гаркнул вдруг посиневший и затрявшийся генерал. — Что с... — спросил шептом Червяков, млеет ужаса. — Пошел вон! — повторил генерал, затопав ногами. В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу, поплелся. Придя машинально домой, не снимая вид с мундира, он лег на диван и помер.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 Приятели тройкратно облобызались, устремили друг на друга глаза полные слез. Оба были приятно шокированы. "Милый мой", начал тонкий после лабызания "вот не ожидал, вот сюрприз. Туда ну, погляди же на меня хорошенько. Такой же красавец, как и был, такой же душонок, и голь. Ах, ты, господи! Ну что же ты, богат, женат. Я уже женат, как видишь. Вот." Моя жена Луиза, урожденная в Анценбах. Лютеранг. А это мой сын Нафанайл, ученик третьего класса. Это Нафанайл, друг моего детства. В гимназии вместе учились. Нафанайл немного подумал и снял шапку. «В гимназии вместе учились», — продолжал Тонки. «Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег. А меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо-хо, детьми и были». «Не бойся, Нафанайл, подойди к нему поближе. Это моя жена, урожденная в лютеранк. лютеранг». Нафанайл немного подумал и спрятался за спину отца. «Ну, как живешь, друг?» — спросил толстый, восторженно глядя на друга. «Служишь где? Да служился?» «Служу, милый мой, коллежским осессором вот уже второй год. И Станислава имею. Жалование плохое, но ну, да бог с ним. Жена уроки музыки дает. Я портсигары приватные из дерева делаю».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 и вдруг вышли в такие вельможес. «Ну, полно!» — поморщился Толстый. «Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства, и к чему тут это чинопочитание? Помилуйте, что вы? С... захихикал Тонкий, ещё больше съёживаясь. «Милостивое внимание вашего превосходительства, вроде как бы живительной влаги. Это вот ваше превосходительство, сын мой, Нафанайл, жена Луиза, лютеранка, некоторым образом». Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у Тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнил. Он отвернулся от Тонкого и подал ему на прощание руку. Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китайцы хихихи. -хи -хи. Жена улыбнулась, фонаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены. Антон полчехов унтер-пришибеев. Унтер-офицер Пришибеев, вы обвиняетесь в том, что 3 сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, волосного старшину Аляпова, соцкого и Фимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян. Причем трем было нанесено вами оскорбление при исполнении служебных обязанностей. «Признаете вы себя виновным?» Пришибив сморщенный унтер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя. «Ваше высокородие, господин мировой судья! Стало быть, по всем статьям закона выходит причина арестовать всякое обстоятельство во взаимности!» Виновен не я, а все прочие. Все это дело вышло из-за царствиемо-небесного мертвого трупа. Иду я третьего часа с женой Анфисой, тихо, благородно. Смотрю, стоит на берегу куча разного народа людей. По какому полному праву тут народ собрался? спрашиваю, зачем? Нечто в законе сказано, чтоб народ табуном ходил. Кричу, разойдись. Стал расталкивать народ, чтоб расходились по домам. Приказал соцкому гнать за шеи. — Позвольте, вы ведь не урядник, не староста. Разве это ваше дело народ разгонять? — Не его, не его! — слышатся голоса из разных углов камеры. — Жить я от него нету, ваше высокородие. Пятнадцать лет от него терпим. Как пришел со службы, так с той поры хоть из села беги, замучил всех. именно так выссокродие говорит староста всем миром жалимся жить с ним никак невозможно с образами ли ходим свадьбы ли или положим случай какой везде он кричит шумит все порядке наводит ребятам уши дерет, за бабами подглядывает чтоб чего не вышло словно свекор какой намеднись по избам ходил приказывал чтоб песни не пели и чтоб Огни не жгли. Закона, говорит, такого нет, чтоб песни петь. — Погодите, вы еще успеете дать показания, — говорит мировой. — А теперь пусть Пришибеев продолжает. Продолжайте, Пришибеев. — Слушаюсь, — хрипит унтер. — Вы, ваше высокородие, извольте говорить. Не мое это дело народ разгонять. Хорошо-с. — А ежели беспорядки? — Нечто можно дозволять, чтобы народ безобразил. Где это в законе написано, чтобы народу волю давать? Я не могу дозволять Ежели я не стану их разгонять, да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает. Во всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие Знаю, как обходиться с людьми простого звания и... Ваше высокородие, я могу все понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной Армус. В Варшаве служил, в штабе, а после того, извольте знать, как в чистую вышел, был в пожарных, а после того, по слабости болезни, ушел из пожарных и два года в мужской классической прогимназии в Швейцарии служил. Все порядки знаю. А мужик простой человек. Он ничего не понимает и должен меня слушать, потому для его же пользы. Взять хоть это дело, к примеру. Разгоняю я народ. А на берегу, на песочке, утоплый труп мертвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Не это порядок. Что, урядник глядит? А чего ты, говорю, урядник начальству знать не даешь? Может, это утоплый покойник сам утоп? А может, тут дело Сибирью пахнет? Может, тут уголовное смертоубийство? А урядник Жигин никакого внимания, только папироску курит. Что это, говорит, у вас за укащик такой, откуда, говорит, он у вас такой взялся? Не, что мы без него, говорит, не знаем нашего поведения. Стало быть, говорю, не знаешь, дурак-то этакий. Коль тут стоишь и без внимания... Я, говорит, еще вчера дал знать становому приставу. Зачем же, спрашиваю, становому приставу, по какой статье свода законов нечто в этих делах, когда утопшие или удавившие или прочие тому подобные нечто в таких делах становой может? Тут говорю дело уголовное гражданское. — Вот, говорю, скорее посылать эстафет господину следователю и судьям. — И первонаперво ты должен, — говорю, — составить акт и послать господину мировому судье. А он, урядник, все слушает и смеется. — И мужики тоже. — Все смеялись, ваше высокородие. — Под присягой могу показать. — И этот смеялся, и вот этот, и Жигин смеялся. Что, говорю, зубья скалите, а урядник и говорит. Мировому, говорит судье, такие дела подсудные От этих самых слов меня даже в жар бросило. Урядник, ведь ты это сказывал? Обращается унтер к уряднику Жигину. Сказывал. Все слыхали, как ты, это самое, при всем простом народе. Мировому судье такие дела неподсудны. Все слыхали, как ты, это самое... Меня, вашего высокородие, в жар бросило. Я даже срабел весь. — Повтори, — говорю, — повтори такой-сякой. — Что ты сказал? — Он опять эти самые слова. Я к нему. — Как же, — говорю, — ты можешь так объяснять про господина мирового судью? — Ты полицейский урядник, да против власти, а? — А ты, — говорю, — знаешь, что господин мировой судья, ежели пожелает, может... тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадежного поведения. А ты знаешь, говорю, куда за такие политические слова тебя угнать может господин мировой судья? А старшина говорит, мировой говорит, дальше своих пределов ничего обозначить не может. Только малые дела ему подсудны. Так и сказал, все слышали. Как же, говорю, ты смеешь власть уничижать? Ну, говорю со мной, не шути шуток, а то дело, брат, плохо. Бывало, в Варшаве или когда в Швейцарах был мужской классической прогимназии. То как заслышу, какие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма. поди, говорю, сюда, кавалер. И все ему докладываю, а тут в деревне кому скажешь. Взяло меня зло, обидно стало, что нынешний народ забылся. своей воле и Я размахнулся, и, конечно, не то чтобы сильно, а так правильно полегоньку, чтобы не смел про ваше высокородие такие слова говорить. За старшину урядник вступился. Я стал быть и урядника, и пошло, погорячился ваше высокородие. Но да ведь без этого нельзя, чтобы не побить. Ежели глупого человека не побьешь, то на твоей же душе грех». Особливо, ежели за дело, ежели беспорядок. Позвольте, за непорядками есть кому глядеть. На это есть урядник, староста, соцкий. Уряднику совсем не углядеть. Да урядник и не понимает того, что я понимаю. Но поймите, что это не ваше дело. Что-с? Как же это не мое чудно-с? Люди безобразят, и не мое дело. Что ж мне, хвалить их, что ли? Они вот жалятся вам, что я песни петь запрещаю, да что хорошего в песнях-то. Вместо того, чтобы делом каким заниматься, они песни. А еще тоже моду взяли, вечера с огнем сидеть. Нужно спать ложиться, а у них разговоры да смехи. У меня записано-с. Что у вас записано? Кто с огнем сидит? Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и читает. которые крестьяне сидят с огнем. Иван Прохоров, Савва Никифоров, Петр Петров, солдат Кшустова, вдова, живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым. Игнат Сверчок занимается волшебством, жена его Мавра есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров. — Довольно, — говорит судья и начинает допрашивать свидетелей. Унтер Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового, который, очевидно, не на его стороне. Его выпученные глаза блестят, но становится ярко-красным. Глядит он на мирового, на свидетелей и никак не может понять, отчего это мировой так взволнован и отчего из всех углов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех. Непонятен ему и приговор на месяц под арест. «За что?» Говорит он, разводя в недоумении руками, по какому закону? Для него ясно, что мир изменился, что жить на свете уже никак невозможно. Мрачно унылые мысли овладевают им. И он, выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся говорят о чем-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом. Народ, расходись, не толпись по домам.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 «Так ты кусаться, окаянная!» — слышит друг Очумелов. «Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи!» Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит из деревянного склада купца Пичугина. Прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в сейцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик «Не пущай!» и Из лавок высовывается сонной физиономии, И скоро, около дровяного склада, словно из земли выросший, собирается толпа. «Никак беспорядок, ваше благородие!» — говорит городовой. Очемилов делает полуоборот налево и шагает к сборищу.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 насчет дров с Митреем и вдруг это подлое ни с того ни с сего за палец. Вы меня извините, я человек, который работающий, работа у меня мелкая, пущай мне заплатит, потому я этим пальцем, может, неделю не пошевельну. Этого ваше благородие и в законе нет, чтобы от твари терпеть. Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете. — Хм, хорошо.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 обращается надзиратель городовому, узнает, чья это собака, и составляй протокол. А собаку истребить надо. Немедля. Она, наверное, бешеная. Чья это собака, спрашиваю. «Это, кажется, генерала Жигалова», — кричит кто-то из толпы. «Генерал Жигалова? Сними-ка, с меня пальто. Ужас, как жарко. Должно полагать, перед дождем». — Одного только я не понимаю, как она могла тебя укусить, — обращается очумелов к Хрюкину. — Не, что она достанет до пальца. Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила. Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом пришла в твою голову идея, чтобы соврать. Ты ведь известный народ, знаю вас чертей. — Он, ваш, благородие, цигарка и в харю для смеха, она не будь дура и тяпни. «Вздорный человек, ваше благородие! Врешь, кривой! Не видел, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимает, ежели кто врет, а кто по совести, как пред Богом. А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано нынче «все равны». У меня у самого брат в жандармах, ежели хотите знать. Не рассуждать. Нет, это не генеральское, глубокомысленно замечает городовой». У генерала таких нет, его все больше легавые. Да это верно знаешь, верно ваше благородие. Я и сам знаю, у генерала собаки дорогие, пародии, да это черт знает что, ни шерсти, ни вида. Подлость одна только. И такую собаку держать, где же у вас ум? Попадись сеткой собак в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально не дыши. Ты, Хрюкин, пострадал, и дело этого так не оставляй. Нужно проучить, пора. А может, и генеральская, — думает слух городовой, — на морде ведь не написано. На медне во дворе у него такую видел. — Весь Тима генеральская, — говорит голос из толпы. — Надень-ка, брат, елдыри на меня пальто, что ветром подуло, знобит. — Ты отведешь ее к генералу и спросишь там, скажешь, что я нашел и прислал. И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу. Она, может быть, дорогая. А ежели каждый свинья будет ей в нос с сыгаркой тыкать, то долго ли испортить? Собака нежная тварь. А ты, болван, опусти руку. Нечего свой дурацкий палец выставлять. Сам виноват. Повар генеральский идет. Его спросим. Эй, Прохор, пойди, милый, сюда. Погляди на собаку. Ваша? Вы думал? Эдаких у нас отродясь не было. «И спрашивать тут нечего», — говорит Очумелов. «Она бродячая». чего тут разговаривать, ежели сказал, что бродячая, стало быть, и бродячая, истребить ее, вот и все». «Это не наша», — продолжал Прохор. «Это генералову брата, что на Меднись приехал. Наш не охотник, барзыха. брат их не охочь. «Разве братьцы их не приехали, Владимир Иванович?» — спрашивает Очумелов. И все лицо заливается улыбкой, умилением. Ишь ты, господи! А я и не знал. Погостить приехали. В гости. Ишь ты, господи! Соскучились по А я ведь и не знал. Так это ихняя собачка. Очень рад. Возьми ее. Собачонка ничего себе. Шустрая такая. Цап этого за пальцем. Ну чего держишь? р р, -р сердится шельма. цу -э таки Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада. Толпа хохочет над Хрюкиным. «Я еще доберусь до тебя!» — грозит ему очумелов, И, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади. Антон Павлович Чехов. Хирургия. Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин. Толстый человек лет сорока, поношенной чечунчовой жакетке и в истрепанных тряковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки сигара, распространяющая зловоние. В приемную входит ячок Ванмигласов, высокий коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором. Потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером. — мое вам почтение! — зевает фельдшер. — С чем пожаловали? — С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич! — к вашей милости, истина и правдиво в псалтире сказано, извините, питье мое с плачем растворях. Сел на медни со старухой чай пить, и не боже мой, ни капельки, ни синь порох, хоть ложись да помирай, хлебнешь чуточку, и силы моей нету. А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону, так и ломит, так и ломит. В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет. Так и стреляй, так и стреляет. Согрешихом и беззаконно вахом. Студными бо околях душу грехами и в лености житие и ждих. За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи. Отец Иреи после литургии упрекает. Косноязычен ты, Ефим, и гугни встал. Поешь и ничего у тебя не разберешь. — А какое судить тут пение, ежели рта раскрыть нельзя? Все распухши извините, и ночь не спавший. — М-да, садить. раскройте рот. глаз садится и раскрывает рот. Курятин хмурится, глядит в рот, и среди пожелтевших от времени табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом. Отец-диакон велели водку с хреном прикладывать, не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку уносить с Афонской горы, довелили теплым молоком зуб полоскать. А я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл, бога боюсь, пост. Предрассудок. Вырвать его нужно, Ефим Михеевич. Вам лучше знать, Сергей Кузьмич, на то вы обучены, чтобы это дело понимать, как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим чем. «На то вы, благодетели, поставлены, дай бог вам здоровья, чтобы мы за вас дённые ночно, отцы родные, погроб жизни». «Пустяки!» — скромничит фельдшер, подходя к шкафу и роясь в инструментах. «Хирургия! Пустяки!» «Тут во всём привычка, твёрдость руки, расплюнуть!» «На медне тоже, вот, как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иванович Египетский, тоже с зубом». Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, и как, и что. Рук пожимает по имени-отчеству. В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал. Долго мы с ним тут. Христом, Богом молит, вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич. А чего же не вырвать? Вырвать можно, только тут понимать надо, без понятия нельзя, зубы разные бывает. Один рвешь щипцами... Другой козьей ножкой, третий ключом. Кому как. Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы. «Ну-с, раскройте рот пошире», — говорит он, подходя с щипцами к дичку. «Сейчас мы его того раз плюнуть, десну подрезать, только тракцию сделать по вертикальной оси, и все, подрезать десну, и все». «Благодетели вы наши, нам, дуракам, и невдомек, а вас Господь просветил. Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт. Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки, этот раз плюнуть, накладывать щипцы. Постойте, не дергайтесь, сидите неподвижно. Во мгновение ока делает тракцию, главное, чтобы поглубже взять тянет, чтобы коронка не сломалась». Отцы наши, мать пресвятая, не того, не того, как его, не хватайте руками, пустите руки. Сейчас, вот, вот, дело-то ведь нелегкое. Отцы родители, кричит, ангелы, ого-го, да дергай же, дергай, чего пять лет тянешь. Дело-то ведь, хирургия, сразу нельзя, вот-вот. Он глаз поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит на багровом лице, его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дичком и тянет, проходит мучительнейшие полминуты, и щипцы срываются с зуба. Дичок выскакивает и лезет пальцами в рот, во рту нащупывает он зуб на старом месте». «Тянул», — говорит он, плачущему в то же время насмешливым голосом, — «чтоб тебя так на том свете потянуло, благодарим покорно. Коль не умеешь рвать, так не берись. Свет-то его не вижу». «А ты зачем руками хватаешь сердец фельдшу? Я тяну, а ты мне под руку толкаешь разные глупые слова. Дура». «Сам ты дура. Ты думаешь, мужик, легко зуб рвать? Возьмись-ка. Это не то, что на колокольню полез, да в колоколад барабанил». «Не умеешь, не умеешь!» «Скажи, какой указчик нашелся, ишь ты!» «Господину египетскому Александру Ивановичу рвал!» «Да и тот!» «Ничего, никаких слов!» «Человек почище тебя!» «А не хватал руками!» «Садись!» «Садись, тебе говорю!» «Свет-то не вижу!» «Дай дух перевести, ох!» «Садиться!» «Не тяни, только долго дергай!» «Ты не тяни, а дергай сразу!» «Учи ученого!» «Эки, Господи, народ необразованный!» «Живи вот с этими очумеешь!» Раскрой рот, докладывают щипцы. Хирургия, брат, не шутка. Это не на клиросе читать, делает тракцию. Не дергайся. Зуб выходит застарелый, глубоко корни пустил, тянет. Не шевелись, так, так, не шевелись. Ну, ну, слышен хрустящий звук, так и знал. Вон Мигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен, глаза его Тупо глядят в пространство на бледном лице под. Было бы мне козий ножкой, бормочет фельдшер. Эк такая казия Придя в себя, дечок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа. Парши, вы черт, вы, говорит он, насажали вас здесь и родов на нашу погибель. Поругайся мне еще тут, бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы. Невежа. Мало тебя в бурсе березы подчивали. — Господин египетский Александр Иванович, в Петербурге лет семь жил. Образованность. Один костюм рублей сто стоит. Да и тот не ругался. — А ты что за павла такая? Ни что тебе? Не околеешь? Девчонка берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит во своя